снова вылез на торчащий над водой камень и сел на корточки у входа в пещеру, чтобы осмотреть свою находку. Света почти не было, уже несколько часов, как настала ночь. Но даже в слабом свете звезд он не мог не узнать необычный зазубренный клинок, мерцающий силой, немедийский меч. «Горм!» – выругался Тангор. Варвар понял. что его товарищи либо схвачены, либо убиты. Только смерть могла заставить Шарата оставить магический клинок, ради создания которого они потратили столько времени и подверглись стольким опасностям. Лицо Валькара сделалось суровым, взгляд похолодел. И если Шарата схватили, что стало с Кармом Карвусом? Что стало с Саомией? Он поглядел на мрачный черный замок, башни и стены которого обволакивал туман. Замок находился совсем рядом, на острове, отделенном холодным бурлящим проливом. Где-то внутри этих темных стен находились его спутники, либо беспомощными пленниками, либо их холодные тела. Ледяной огонь вспыхнул в золотистых глазах Валькара, зубы оскалились в злобной ухмылке. Тангор вложил меч в пустые ножны и нырнул со скалы в черную ледяную воду. Если он опоздал спасти своих спутников, то, по крайней мере, отомстит за них. Меч будет использован по назначению в роковой час, и неважно кто – люди, чудовища или сами повелители хаоса – станут на его пути. Шарат, Карм Карвус и принцесса пролежали несколько часов в сырой, заловонной и темной каменной камере. Разговаривали они мало, да и что скажешь в такой ситуации. У Шарата отняли все амулеты и колдовские приспособления. Медленно шли часы, и равнодушные звезды постепенно занимали предназначенные им места. Множество раз мысли Саомии возвращались к Тангору. которого она считала убитым. Принцесса не могла подыскать имени тому странному чувству, которое возникало у нее всякий раз, когда она думала о храбром воине Валькаре, спасшем ее от ужасной смерти. Карм Кармкарвус и Шарат вяло беседовали. «Что они с нами сделают?» «То, что сказал главный король-дракон». Они положат нас на черные каменные алтари, посвященные трем мрачным богам, и там мы умрем. А наша жизненная энергия напитает и увеличит силы повелителей хаоса. Жестокая смерть. Другого и не следовало ожидать. Вздохнул Карм Карвус. Эх, если бы у меня был меч. Или Тангор оказался тут. Мы сражались бы вместе, спина к спине, и показали бы драконам, как должны умирать люди, с оружием, глядя смерти в лицо, а не словно недвижные безропотные твари на каменном столе мясника. — Да, грустно, — согласился Шарат, — или если бы у меня остался хотя бы один талисман. Но Ша, повелитель драконов, все у меня отнял. Ша! Это та тварь, что схватила тебя и заставила бросить меч? Ша, их повелитель! Он носит титул великого хранителя. Нынешние хранители, сами того не зная, во многом копируют этих отвратительных тварей. Однако вернемся к Ша. Когда Черный замок пал перед сынами Немедии тысячи лет назад, именно он привел драконов сюда. Ночь перевалила за середину. Приближалось время жертвоприношения. Пленники попрощались друг с другом, спокойно, сохраняя достоинство. Неожиданно огромная дверь распахнулась. Саомия вскрикнула. Она впервые ясно увидела драконов. Чудовища высотой в полтора человеческих роста стояли прямо на кривых собачьих лапах. Украшенные когтями могучие руки казались непропорционально короткими по сравнению с массивными плечами и торсом. Длинные толстые шеи несли массивные лысые головы. Щелки глаз пылали холодным зеленым огнем, а выпуклый, не похожий на змеиный лоб предполагал равный человеческому или, возможно, превосходящий его разум. Драконов покрывала черная чешуя, мерцающая в свете факелов, отчего тела их казались глянцевыми. Мускулистые хвосты, извиваясь, скребли по полу. Холодный свет злобного разума, горящий в глазах драконов, делал их более ужасными, чем ящеры из диких джунглей. Хищник убивает, следуя инстинкту, естественной потребности утолить голод. Но эти твари были жестокими, как люди. Особенно жутким казалось то, что нелюди носят человеческую одежду. Их блестящие черные чешуйчатые тела украшали широкие роскошные пояса, плечи перетягивали ремни, на которых висели сумки, драгоценное украшение или громоздкое странное оружие. Гордая Саомия дрогнула. Однако она заставила себя поднять голову, и постаралась сделать так, чтобы эти твари не могли заметить ее испуга и отвращения. В ее хрупком стройном теле текла кровь сотен поколений королей, а наследственность никогда так не проявляется, как в черный миг отчаяния. «Час близок! Выходите, людишки!» Прозвучал ледяной голос Шаа. Карм Карвус бросил взгляд на Шарата. Колдун грустно кивнул и не стал сопротивляться. Массивные короли-драконы обладали такой силой, что даже Тангор, окажись он здесь без оружия, был бы беспомощен. Пленники и их конвоиры вышли из камеры в широкий коридор, освещенный не факелами, а странными шарами из толстого стекла, свисающими на тонких цепочках с потолка. Шары испускали яркий, ровный не мигающий красный свет. У Шарата и его спутников не было времени разглядывать это чудо враждебной техники. Их подгоняли угрюмые, суровые твари. Наконец коридор закончился, и пленников ввели в громадный зал, где без сомнения проходили советы правителей королей драконов. Здесь тоже горели красные шары. В центре зала стоял циклопический круглый стол, Из какого-то неизвестного серо-зеленого металла к нему были придвинуты стулья странной формы. Каменные стены украшали вытканные из металлических нитей гобелены, сохранившие для потомков сцены чуждой человеку жизни. Странные сады с мясистыми цветами и жуткими перистолистными деревьями, под которыми драконы былых времен красовались в необычных одеждах. слишком сложных, чтобы люди смогли рассмотреть их, проходя мимо. Захватывающие картины глубокой древности, когда черные драконы безраздельно правили землей, когда еще не существовало человека. Пленники пересекли зал, прошли через огромные двустворчатые двери и оказались на просторном круглом дворе, образованном крепостной стеной. Стояла ночь, и над головой сквозь туман едва можно было разглядеть звезды. В центре двора высилось широкое кольцо из девяти черных монолитов. Это кольцо окружало другое, внешнее кольцо из 27 семи колонн. Они имели высоту по 19 локтей и были тщательно вытесаны из черного камня. Огромные унылые менгиры. Издали они напоминали худые ноги великанов, верхнюю часть тела которых скрывали облака. Время от времени в густой клубящейся пелене тумана образовывался просвет, и тогда взору открывались холодные мохнатые звезды. На громадных монолитах были вырезаны драконовые руны, странные, замысловатые узоры. Из трех пленников только колдун мог прочесть их. Поняв, о чем гласят письмена, Шарат вздрогнул всем телом и отвел глаза. Во дворе находилось десятка два драконов, и каждый держал в когтях светящийся шар. Головы тварей защищали странные шлемы красного металла. Драконы выстроились в ряд, и когда конвоиры повели пленников вдоль него, зашипели гимн на своем древнем языке. Церемония начиналась. Людей провели в центр двойного кольца, туда, где возвышался плоский, словно широкий стол, Громадный круглый черный камень. Запястья и щиколотки людей сковали цепями красного металла, а потом заставили лечь. Люди оказались прикованы на равном расстоянии друг от друга головами к центру алтаря. «Прощайте!» – прошептал Шарат. Звуки древней песни королей драконов резали слух из-за обилия шипящих. Напев ее, то поднимался, то падал. Так бьются песчаный берег, холодные морские волны. Клубящийся туман извивался среди колонн прозрачными щупальцами. Сквозь рваную пелену проглядывали звезды. Вот загремели барабаны, и в такт им захлопали когтистые лапы. Громкие, резкие, звонкие звуки являли контраст шипящей песни, приглушенный ритм которой – Эхом повторял медленно учащающийся пульс Саоми. Принцесса закрыла глаза. Вперед вышел Ша. Великий хранитель королей драконов взошел на диск алтаря и стал в его центре межголов людей. Он воздел огромные глянцевые руки к небу. «Яс, тамунгайот!» Пение сделалось громче, голоса рептилий зарокотали, как прибой. Барабаны гремели дробью, то учащая, то замедляя ритм. Туман вился между стоящими колоннами, которые, казалось, начали раскачиваться. Казалось, само пространство начало искажаться под воздействием ритма этого жуткого пения. Ша громко произнес еще одно имя, и слова колдовского языка другого мира эхом отразились от качающихся монолитов. Песня сделалась еще громче. Теперь туман, сгущаясь над людьми, устремился вверх прямо над алтарем. Длинные ленты и клубы тумана, словно призраки, потекли между столбов и начали собираться в центре, сгущаясь в плотный темный шар, походивший на многорукого уродливого карлика. Саомия поежилась, ощутив прикосновение липких пальцев тумана, проползающего рядом с ее телом. Мгновение спустя принцесса ощутила странное головокружение, будто сама планета закружилась под ней. Круглая стена, охватывающая двор, начала вращаться, словно громадное черное колесо. Ша произнес третье ужасное имя, и небо мгновенно очистилось. Теперь над головой, образовав странный узор, замерцали багровые звезды. Сгусток темноты стремительно поглотил туманное облако, и мощь его втягивающей силы только увеличилась. Ветер усилился, поток холодного воздуха принялся трепать одежды людей, раскидал по алтарю длинные черные волосы Саоми. Ветер дул прямо в шар темноты, будто земная атмосфера втягивалась в какую-то неведомую дыру в ткани мироздания, в бесконечно голодный вакуум неведомого пространства. Гром барабанов превратился в дикую, безумную какофонию. Загремели металлические бубенцы. Это драконы выстроились вокруг алтаря и принялись раскачиваться, приседать и приплясывать. Тело Саомии начало неметь. Казалось, земля колышется в такт дикому танцу. Звезды полыхнули алым огнем. Настал роковой час. Свирепый ледяной ветер завыл в качающихся монолитах. Черный шар над алтарем рос. Вот вырезанные на Менгирах письмена засветились таинственными красными огнями. И странные шлемы драконов, и цепи, и кандалы на беспомощных жертвах тоже начали испускать красноватый свет. Саомию затрясло. Казалось, тысячи ледяных иголочек вонзились в ее тело. Ощущение головокружения то усиливалось, то ослабевало в такт ритму песни, барабанов и мерцанию алых звезд. Вдруг все затихло. Землю сковала звенящая тишина. Людям показалось, что они неожиданно оглохли. Драконы замерли. Ветер головокружения, все прекратилось. Будто сама Вселенная на миг оказалась во взвешенном состоянии, затаила дыхание, ожидая какого-то ужасного знака, какого-то заключительного действа. Ша медленно вынул из ножен громадный черный меч с раздвоенным лезвием, ритуальный меч, и склонился над принцессой. Соомия зажмурилась изо всех сил. Раздвоенный кончик клинка приблизился к ее груди, И вдруг девушка поняла, что сейчас металл пронзит ее мягкую плоть, а потом рептилия вырвет ее живое сердце и кинет его в развершуюся бездну над алтарем. Она широко раскрыла глаза, глядя на приближающуюся смерть, и поняла, что неведомая сила парализовала каждый ее нерв, каждый мускул. Принцесса не могла кричать, даже открыть рот не могла. Она не могла оторвать полное ужаса глаза и от чудовищного зрелища, от клинка, который вот-вот должен был коснуться ее груди. И тут послышался человеческий смех. Смеялся Тангор. Глубокий, звучный смех, теплый, веселый, разорвал напряженную тишину. Казалось, он растопил лед, сковавший жертвы. Ша недовольно вздрогнул, поднял массивную голову и огляделся. Саомия подняла глаза и увидела бесстрашного воина, стоявшего, широко расставив ноги, на крепостной стене. Послышалось холодное шипение, и великий хранитель выпрямился. Валькар вынул меч. Крик, похожий на шипение струи пара, вырвался из легких чудовища. Круг рептилий нарушился и смешался. Колдовской меч засиял. но не тускло и ровно, как магические шары драконов, и не призрачно, как письмена на черных колоннах. Он горел ясным голубым огнем, который прорезал темноту вокруг, ослепляя и очищая, словно полуденное солнце. Тангор нацелил меч на середину алтаря, туда, где, подняв ритуальное оружие, стоял повелитель злобных чудовищ. Грянул гром Извилистая зигзагообразная молния вылетела из кончика клинка и сияющей дугой соединила немедийский меч и черный клинок смерти. Зловещий ритуальный меч расплавился и опалил лапы драконов. Великий хранитель с яростным криком отшвырнул оплавленный обломок. Вторая молния попала в вычерный кроваво-красный шлем Ша. Шлем мгновенно расплавился. и огромное черное тело хранителя выгнулось от боли, завибрировало в судорогах. Казалось, вот-вот и мышцы оторвутся от костей. Повелитель драконов с изжаренным мозгом и изуродованным телом лежал на алтаре, подергиваясь в агонии. Короли драконы завопили и зашевелились. Одни длинными прыжками устремились к цитадели, другие бросились к стене, собираясь прикончить, На наглого варвара. Колдовской меч Тангора горел огнем, словно огромный бело-голубой факел. Молнии шипя плясали по смешавшимся рядам драконов и осыпали рептилии брызгами смертоносного дождя. Сноп яростного огня ударил в колонны. Часть черных столбов, взорвавшись, разлетелись на куски. Остальные повалились. Огромные обломки раздавили и покалечили множество драконов. Молнию за молнией посылал колдовской меч в неподвижный шар темноты. Воздух дрожал и вибрировал от грохота. Хаос, воцарившийся во дворце, освещался вспышками ослепительного белого огня. Неожиданно разверзлись небеса. На землю хлынул ледяной дождь, завыл ветер. Словно разгневанная природа, избавившись от паралича, вызванного колдовством драконов, мстила, обрушив на проклятый замок силы всех стихий. Дождь превратился в поток, а безумный вой ветра сделался оглушающим. И в этом неистовстве был слышен голос Тангора, поющего звучные строки древней песни Диамбара. «Его братья все гибли и гибли!» И великий свой меч он поднял, и запел руны светлого гимна, и ответило небо грозою. Загремели раскаты грома, и обрушился дождь из молний, чтобы отправить королей драконов в ненасытный огонь преисподний. Под чудовищным натиском урагана бело-голубых молний клубящийся темный шар разлетелся, разбился, рассыпался осколками, которые смыл дождь.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 Но успел перед смертью поднять немедийский он сломанный меч и обрушил его на врага, снеся вражью голову с плеч. Дождь лил так сильно, что сквозь его пелену во вспышках голубых молний неуклюже спотыкающиеся фигуры чудовищ казались лишь темными тенями. Ослепительные колдовские разряды ударили в стены и башни замка. Ливень каменных обломков обрушился во двор. Над островом бушевала гроза. В клубах туч плясали громадные молнии, озаряя временами весь небосвод. Будто отец Горм, сам бог-громовержец, вступил в последнюю эпическую битву с богами королей драконов. Небесные и колдовские молнии, переплетаясь, поражали рептилий одну за другой. Но всего это Саомия не видела. Она провалилась в смутное забытье, и потом так и не смогла понять, сколько времени пролежало под дождем, несколько мгновений или час. Когда девушка открыла глаза, буря уже начала стихать. Природа угомонилась столь же быстро, как и разгневалась. В ясном свете звезд, миновавших роковую точку, дымились мокрые развалины замка драконов. Там, где возвышались монолиты, теперь лежали груды битого камня. Полная луна поднялась на небо, заливая землю мягким, ласковым светом. На уцелевшем фрагменте стены, будто на посту, одиноко, устало, стоял тангор, и меч в его руке потух. В мирной тишине ночи северянин негромко пропел последние строки древней песни. Девы войны тихо душу героя В небо высокое взяли с собою. В царство великого горма отца С собой унесли они храбреца. Так драконов закончился век, Им на смену пришел человек. Затем Тангор спустился с осыпавшейся стены И прошел по заваленному обломками двору К расколотому алтарю. Острый клинок волшебного меча перерубил звенья цепи. Пленники обрели свободу. Валькар бережно подхватил Саомию на руки, приподнял и прижал к своей широкой груди. «Ты не погиб», – прошептала девушка. И Тангор помотал головой. Тяжелые мокрые пряди черных волос зазмеились по бронзовым плечам. «Нет, Саомия, как видишь, я жив», – ответил он тихо. и взгляд его золотых глаз встретился с взглядом девушки. Глаза Саомии мерцали, словно темные звезды. Принцесса слабо улыбнулась. Перенесенные страдания истерзали ее тело и душу, и теперь все ее естество стремилось погрузиться в сладостный омут глубокого исцеляющего сна. Уснуть в объятиях могучих рук Валькара. Ее губы дрогнули в улыбке, и начался век людей. ЭПИЛОГ Немедис завис в нескольких футах над землей перед входом в подземный замок Шарата Великого. Стоя рядом с трапом, Карм Карвус из Царгола, принцесса Патанги Саомия и Тангор прощались со старым колдуном. «Ты не хочешь брать ни платы!» «Не вознаграждение за время, проведенное у меня на службе, Тангор! Так прими от меня, как от друга, этот скромный подарок!» – произнес Шарат, вкладывая в руку Тангора небольшой сверток. Валькар с любопытством посмотрел на подарок. «Это безделица, золотой браслет, символ наших совместных странствий. Держи его при себе, ибо однажды он может пригодиться!» Тангор кивнул и засунул сверток в походную сумку. «Настало время прощаться», – произнес Тангор. Две недели после возвращения с островов драконов три спутника шарата гостили в его подземном дворце. Здесь они отсыпались, отдыхали и пировали, праздную победу, о которой и не подозревал мир людей. Лемурийский колдун, показывал тайные сокровища, скрытые в подземной обители, и беседовал по вечерам со своими гостями, обсуждая опасности, которые им удалось преодолеть. Тангор снова и снова рассказывал о том, как волны вынесли немедийский меч к выходу из пещеры и буквально бросили колдовской клинок к ногам варвара. Шарат подобное совпадение объяснял проявлением воли богов. Вероятно, даже самого отца Горма, поскольку никто, кроме богов, не мог пробудить спящие силы меча в руках Тангора там, на стене замка. Ведь варвар не знал рун и магических слов, которыми следовало привести в действие волшебный клинок. «Боги благоволили нашему походу, и я чувствую своими старыми костями, Тангор, что они будут хранить тебя!» Валькар улыбнулся, выражая здоровый скептицизм человека, привыкшего полагаться только на себя, но ничего не сказал. Время в подземном замке шло незаметно, однако Тангор не был создан для праздной жизни. Через несколько дней спокойное времяпрепровождения стало тяготить варвара, ему не терпелось вновь отправиться в путь хотя бы и без определенной цели. Тангор стал неразговорчив, все больше времени проводил он вооруженный, приводя в порядок свой громадный меч, который Карм Карвус подобрал после сражения с Гракком на горе Грома. Надо было уходить. — Забирай летучий корабль, он твой, — сказал колдун. — Я оставлю себе колдовской немедийский меч, так как в нем дремлют огромные силы. И в руках неосторожного или жадного человека он может сотворить ужасное. Здесь этот клинок будет надежно сохранен, так как я вижу в дымке будущего времена, когда снова потребуются его силы. Настанет час, и либо тебе, либо твоим потомкам понадобится достойное оружие, чтобы встать против сил тьмы, и тогда вы вновь возьмете этот меч из моих рук. Тангор и Карм-Карвус кивали, не совсем понимая, о чем идет речь. Варвар нетерпеливо топтался на месте, желая поскорее отправиться в дорогу. — Прощай, принц Карвус! Куда ты направишься? — спросил Шарат. Дворянин пожал плечами. — Мой дом разрушен. Я последую за Тангором, поскольку знаю, там, где он, не будет недостатка в сражениях. Они рассмеялись, и Шарат обратился к принцессе Патанге. «Прощай, красавица! Но какую дорогу изберешь ты?» Девушка улыбнулась и едва заметно повела плечом. «И мой дом разорен, и я последую за Тангором. Там, где мой храбрый воин, там и мой дом». И она бросила застенчивый взгляд на могучего варвара. Наконец Шарат... обратился к Валькару. — И ты прощай, Тангор. Куда ты решил направиться? Валькар оскалил зубы в знакомой спутником свирепой усмешке. Так варвар смеялся в лицо опасности. Он вынул меч и поцеловал клинок, приветствуя Саомию. — Я, колдун, вернусь в Патангу, где подлый хранитель оскверняет трон моей принцессы. Пора навести порядок в этом славном городе. Саомия – законная правительница. Да и для меня место там найдется. Если моя правая рука не потеряла былой силы, и мой старый меч не затупился от праздной жизни, я сотворю задуманное. И после этих слов они взошли на Немедис. Тангор перенес Саомию через низкое ограждение А сам с легкостью перепрыгнул его. Колдун вернулся в пещеру, и воздушный корабль взлетел, сверкая в лучах восходящего солнца. Он описал круг и понесся над джунглями Куша в сторону Патанги, города Огня.